Они уже вышли на тускло освещенную станцию поднялись на платформу. — Ну, тогда в связи с чем весь этот, как ты говоришь, шабаш, если не из-за полнолуния? — Да черт его знает! — пожал плечами лось. — Прочный период у них, балбесы! — послышался насмешливый голос. Сергей повернул голову и увидел сидящего в своем кресле Казимира. Тот уже встречал их. Маломайский усмехнулся в ответ. Только не говори, что эти твари любить умеют. Конечно, умеют. Потому и правят успешно миром на поверхности. А мы? А чего же не правим? Так мы больше ненавидим, чем любим. Потому и сделали такое с тем самым миром, покачал головой старик, произнесся такую шутку, про которую обычно говорят, что в ней лишь доля шутки. Меня когда с пережеванными ногами, ребята! уцелевшие из моей группы, тащили обратно в метро почти двое суток. Мы как раз на брачный период нарвались. Годовщина на днях была. Моей безногой жизни. Забыл? — С чего ты взял, что брачный период у них был, — усмехнулся Лось. Поведенческие аспекты всего живого, в таких случаях характерные. Я ж зоологом был в той жизни, кинолог точнее, при органах. Батаник ты! Засмеялся Кемпер. Базар фильтрой, Салага! Безлобно грызнулся Казимир, крутя колеса своего кресла. Вся процессия продолжала движение по платформе станции. Ладно, лирика все это! Где там гость наш? спросил Маломайский у старика. Да сидит! Букварь разглядывает твой! Очень ему картинки нравятся! А вот есть отказался. Как это? Не голодный, что ли? Да кто его знает? Значит, не голодный, ежели не ест. Морду воротит, и все тут. Что за гость? Полюбопытствовал, уставалось. Да так, забрел тут один, уклончиво ответил Сергей, пожалев, что затеял этот разговор с Казимиром при сталкерах. Говорить на тему последних событий, Что и произошли на станции, с он не хотел. Непременно затянется долгий обстоятельный треп, а времени терять он сейчас не желал. Хотелось поскорее отправиться на Серповскую, да и дела свои с товаром пришать. Сейчас, когда поднимется суета с возвращением группы, которую уже считали сгинувшей, будет легче уйти через объявленный карантин. Сейчас Лосям будет не до Сергея. Он, конечно, не против поболтать за чарочкой с ребятами, что его выручили на ментни и сами же вернулись в итоге. Но только после того, как выяснит, какое отношение Веры имеет гибели ребенка, и сплавит то, что собрал на поверхности во время последнего выхода. «Слушай, а что там в Нагатинской?» – поинтересовался Маломайский, уповая на то, что усталость сталкеров не даст им заинтересоваться гостем и расспрашивать о том, что было на станции во время их отсутствия. «В каком смысле?» – лось взглянул на Сергея. «Но вы же там спустились в метро, так?» Конечно, вернуться по поверхности к Тульской вообще нереально было. Ну вот, станция-то заброшенная, может там что-то новое, может обосновался кто? Да нет. Лось пожал плечами. Пустая, как обычно. Правда, были там следы временной стоянки, и вроде как относительно свежие. Но похоже, ушли они в сторону Нагорной, или еще дальше. До Нахимовского и даже Севастопольской. Да нам до этого было, чтобы проверять. За нами в метро свинорыл спустился, гадина. Хорошо успели заметить и из пулемета срезали. Да подожгли хорошенько, а так бы бродил по метро. А ты же знаешь, свинорылы кишат блохами чумными, да клещами, что лайму разносят. «О как!» хмыкнул Казимир. А сами-то ничего не подцепили от него? Нет, Вось махнул рукой. Близко он не приблизился. Да мы осмотрели там друг друга. Не первый год с этой хреновиной сталкиваемся. На рыночной площади станции, которая являлась тут главной улицей, группу Лося уже встречала солидная делегация властей Тульской. Они сияли радостными лицами, наряженными официальными улыбками. Однако лоси и товарищи ответили угрюмыми и полными претензий за в тоннели взглядами. Сергей решил, что это удобный случай отделиться от группы и вернуться в свое жилище. Поманив Казимир рукой, он двинулся в сторону своей палатки.